Уровень архимага. В другом мире я частенько играл в настолке. Предпочитал выбирать роль мага. Такой необходим каждой партии приключенцев. Однако большая часть модулей проходилась средними уровнями. Начальное не особо интересное народу. Многие хотят нагибаторства с первой сессии. Высокие слишком сложны для отыгрыша большинству игроков, а мастеру для обоснования сбора команды. Архимаг. Девятый круг заклинаний, то есть не менее восемнадцатого уровня персонажа, при максимальном двадцатом. Обычный набор. Файтер, клирик, маг и вор. То есть воин, жрец, волшебник и вор. Кто они на последних уровнях? Воин на девятом уровне обычно считается ноблем. Дворянином, имеющим замок или хотя бы небольшую башенку. А к ним положен небольшой гарнизон или дружина. Легко обосновать, зачем он пошел приключаться. Овсы не уродились. Потому денег нет. Хочется раздобыть хорошую экипировку. Да и просто скучно. Такие обоснования нормальные. Но на восемнадцатом уровне он уже король, сиятельный герцог, в крайнем случае известный военачальник, командующий многотысячной армией. Объяснить его присутствие в партии вместе с епископом, главой магической гильдии и крестным отцом мафии крупного государства, очень и очень непросто. Так вот, архимагом я играл редко. Эти кампании можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя все были интересные и запоминающиеся. В одной из них скакал по миру на огромном каменном быке Големе. В другой моим приятелем был маленький синий дракончик. Годами маленький. Ему всего лет триста было. А остальное, крылья, зубы, когти и плевки молниями, вполне себе присутствовало. Я как елка был обвешан магическими шмотками. По движению моего пальца бегали доверенные слуги. О расходе денег вопрос не стоял. А что сейчас? Хм. Если беспристрастно посмотреть, то худо-бедно своему уровню соответствую Деньги? А мне хватает. Я даже толком не знаю своего годового дохода. Слуги есть, правда, вот с приспешниками не очень. Хотя есть люди, которые помогают соответствовать рангу. Тот же эконом. Вполне прилично у меня с персоналом. Магические артефакты тоже дали. Женские... А кому сейчас легко? Может, позже найду другие. С драконом не знаком Голема не построил. Зато получил собственную башню на месте силы. А это круче любого голема. Да, пожалуй, дракона тоже. Синяк у меня вечно из кармана золотые монеты тырил и сжирал вместо конфеток. Пищеварение у него такое, понимаешь. А свое золото в логове не трогал. Только спал на нем. Говорил, женюсь, пригодится. Ладно, дело прошлое. Похоже, я действительно архимаг. Теперь заклинание. Круг девятый, максимальный. Заклинание затратное, мощное, но, увы, часто избыточно могучее. Про самую сильную защиту, призматическую сферу, рассказывал зная, как ее может убрать даже довольно посредственный волшебник. Метеоритный шторм. Падение каменных глыб, раскаленных при прохождении через атмосферу. Круто, зрелищно, красиво. Вы пробовали прикинуть точность попадания камня с орбиты Земли? Вон на тот лужок. А камней Много. Чуть ошибся, по тебе тоже прилетит. Ладно, ты снайпер. Молодец, попал в мишень. Ее размер небольшой городишко. Или пусть крепость. Раскаленные многотонные болванки упали. Вихрь перегретого воздуха успокоился быстро. Пожары прогорели. Ты победил. Ура! Внимание, вопрос. Ну и что ты теперь будешь делать с этими развалинами? Живых нет. Ни гарнизона, ни штатских, ни женщин, ни детей, ни животных. Погибли все. Твои трофеи частью сгорели, частью расплавились. Надеюсь, метеориты падали на территорию врага. Потому как славу редкостного маньяка ты уже приобрел. С тобой все разговаривают только на вы и шепотом. Но если призвал шторм на родные земли... Удабаба будут провожать задумчивыми взглядами. Прожелание говорили можно открыть врата на другой план. Правда, что оттуда полезет, желательно знать заранее. Один мудрец открыл проход на план воды. Она в силу естественных причин полилась к нему. И получилось симпатичное озеро. Замок, правда, затопило, да и заклинатель утонул. Но ведь действительно вышел красиво. Мудрец не подумал, что план воды — это не океан, где есть поверхность, чайки, острова и все такое. Там только вода. Нет воздуха, нет земли. Вода — водоросли рыбы. А если бы он на план огня зайти попытался? Про нижние планы просто молчу. Словом, могучие заклинания, конечно, сильные но творить их нужно с чрезвычайной осторожностью. Это я еще про стоимость сотворения молчу. И не только денежную цену материальных компонентов имею в виду, хотя бывает и тысячи золотых на покупку не хватит. А ведь мне придется тренироваться в творении заклинаний девятого круга. Хорошо, рядом с озером долинка пустая есть. Ничего приличного там не растет, люди не селятся, а горных козлов не так жалко. Кроме того, что помню, стоит поискать местное заклятие. Наверное, придется в библиотеку гильдии идти. Но тогда придется Несте кланяться. Такие книги явно не в общем доступе лежат. А кланяться не хочется, я же ей что-то взамен должен буду предложить. Эх, где на все это время взять?» «Быть может, у его милости миссищишка или хоть недельку отпуска попросить».